Второе. В машине Бабкин долго боролся с собой, сунул в рот две жевательных резинки, одну случайно проглотил. Когда ехавший перед ним идиот ударил по тормозам, явно услышав предупреждение навигатора, впереди камера на шестьдесят. — Скотина, безмозглая, — сказал идиоту Бабкин. — Что ж ты творишь, мать твою? Ты ведь и так тошнишь с пятьдесят пять в крайнем левом. Куда тебе еще тормозить? И поморщился. Месяц назад он эту ситуацию даже не заметил бы. Жвачка не помогала, и он, сдавшись, вытащил из нагрудного кармана пачку сигарет. — Хорошо ведь держался, — укоризненно сказал себе Сергей. — Какого же лешего? Какого, — Какого-какого? — Карельского лешего, вот какого. Илюшин в петле. Илюшин, бледный, веселый, обезумевший, согласившийся быть фишкой в жуткой чудовищной игре. Он вытянул зубами сигарету и спохватился, что сидит в арендованной машине, где нельзя курить. Сергей даже не знал, огорчился он больше или обрадовался. Татаров дымил на парковке у белорусского вокзала. Как неудивительно, но всего пять минут назад мечтавшая о сигарете Бабкин даже не подумал, что можно присоединиться к нему. Он забыл о сигаретах. Игорь Куратник, фирма которого арендовала помещение в десяти минутах ходьбы от вокзала, полностью занял его мысли. Единственный человек, встречавшийся с Баренцевой. Возможно, единственный, кто знал, где она находится. — Грохнуть ее он точно не мог, — заметил Татаров, угадав ход его мыслей. — Она вернулась домой после их встречи живая-здоровая. — Это еще не значит, что не мог. — Ну да, согласен. — Потопли, да? Офис за грузинским валом.